Глава восьмая. 30 августа 1933 года. «Куда бы деться от этих слепней?» — элен растирала покрасневшую руку. Энтони воздержался от замечаний. Она взглянула на него мельком, не говоря ни слова. «Как ты отощал за последнее время?» — наконец произнесла она. «Маниакальное самоизнурение», — ответил он, не опуская руки, которой закрывал лицо от яркого света. «Вот из-за чего я здесь. Предназначен самой природой». «Предназначен для чего?» «Для социологии. А в перерывах вот для этого». Он поднял руку, сделал ею круговое движение, после чего рука вновь упала на матрац. «Что значит «это»?» — не отступала она. «Это», — повторил Энтони. «Ну...» — он замялся. Ему не хотелось говорить о принципиальном разрыве между разумом и страстями, отвлеченных чувствах, рафинированных идеях. «Ну, скажем, ты...» — наконец проговорил он. «Я?» «Ну, полагаю, это мог быть кто-нибудь другой?» — сказал он, непритворно любуясь собственным цинизмом. элен тоже рассмеялась, но с горьким удивлением. «Я? Кто-нибудь еще?» «Это что значит?» — грозно спросил он, посмотрев на нее из-под ладони. «Значит, то, что я говорю. Ты считаешь, что я должна быть здесь?» «Истинное я!» «Истинное я!» — издевательски повторил он. «Да ты рассуждаешь, как Теософ, а ты рассуждаешь, как круглый идиот. Специально, хотя уж ты-то не глуп». Последовало долгое молчание. «Истинное я!» «Но где, как и по какой цене?» Да, прежде всего, по какой цене? Всякие Кейвеллы и Флоренс Найтингейлы. Примечание. Флоренс Найтингейл, 1820-1910 годы, английская медсестра, основавшая во время Крымской войны, 1853-1856 годы, госпиталь для раненых солдат. Конец примечания. но такое казалось абсурдным и вдобавок смешным. Она нахмурилась, потом покачала головой и, открыв глаза, подернутые пеленой, поискала ими какой-нибудь предмет в пространстве вокруг, который отвлек бы ее от бесполезных и навязчивых мыслей. Прямо перед ней сидел Энтони. Она секунду смотрела на него, Затем с удивлением и неохотой подалась вперед, словно он был каким-то странным и невыносимо противным животным, и коснулась сморщенной розовой кожи, образованной шрамом, пересекавшим его бедро в дюйме или двух выше колена. — Все еще болит? — спросила она, — при быстрой ходьбе и иногда в сырую погоду. Он приподнял руку с матраца и, согнув правую ногу в колени, рассмотрел шрам. — След ренессанса, — задумчиво произнес он, — в виде гранатного осколка. Эллен сдрогнула. По всей видимости, это было ужасно. Затем с непонятно откуда взявшаяся страстью выкрикнула. — Как я ненавижу боль! В ее голосе слышалось... яростное, глубоко личное негодование. «Ненавижу!» — повторила она, чтобы все на свете кейвелы и Найтингейл слышали ее. Она снова заставила его думать о прошлом, о том осеннем дне в Тидворте восемнадцать лет назад, о правилах поведения во время бомбежки, о сумасшедшем новобранце, который не добросил гранату, об истерике и панике в самом начале войны, первоначальном ужасе. Теперь это казалось поразительно далеким и несовременным, как некая звезда, разглядываемая не с того конца телескопа, и даже боль, не прекращавшаяся месяцами, теперь почти ушла в небытие. Физически это было самое худшее и память его, как память безумца, уже почти избавилась от этих образов. «Нельзя помнить боль», — произнес он вслух. «Я могу». «И ты не можешь. Можно помнить сам факт и то, что ему сопутствовало». Тот случай произошел в родильной палате на том Иссуар, а сопутствовали ему нищета и унижения. Ее лицо исказилось при этих словах. «То, как все было, ты никогда не будешь помнить», — продолжил он. «Ты даже не будешь помнить чувство наслаждения. Сегодня, например, ты не помнишь, что было полгода назад, и это к счастью». Он улыбнулся. «Подумай, что было бы, если бы ты помнила запахи всех духов и все поцелуи. Какой унылой была бы жизнь». «И есть ли на свете женщина, которую Создатель наделил бы как памятью, так и хотя бы двумя детьми?» элен охватила волнение. «Я не представляю, как все это вообще возможно», — тихо сказала она. «Именно так», — утверждал Энтони. «Муки и наслаждения — новые всякий раз, когда мы их испытываем, свежи, как весенние листва». «Каждая гортензия, аромат которой ты вдыхаешь, есть первая гортензия в твоей жизни и первое заключение под арест. Ты снова говоришь, как идиот!» элен сердито прервала его. «Запутался окончательно». «Мне казалось, тебе становится яснее», — возразил он. «И все-таки чего ты от меня хотела?» «Я хотела, чтобы ты объяснил мне меня, себя». «Нашу жизнь?» «Счастье?» «А ты разглагольствуешь, как философ, глупый, как бревно!» «А ты сама?» «Совершила ты хоть один умный поступок?» «Специалист по счастью?» В этот момент в воображении обоих возник образ робкого человека в очках, из-за которых не было видно глаз. Тот брак. Что в самом деле могло склонить ее?» старинах Хью, конечно, был полон романтической любви, но достаточно ли этого? И, в конце концов, наступило разочарование. Прежде всего, из-за разницы в возрасте. Он всегда горько усмехался, когда ему вспоминались их отношения с Хью. Уголки губ Энтони слегка подернулись. Для элен однако, последствия шутки могли оказаться роковыми. Он бы дорого дал, чтобы узнать все подробности, но через кого-нибудь еще, чтобы не принимать на себя роль хранителя ее тайн. Тайны были опасны. Тайны опутывали ее с ног до головы, как паутина. Да, совсем как паутина. элен вздохнула, затем, расправив плечи, резко произнесла. «Из двух петухов не сделаешь одного орла. Кроме того, это мое личное дело». которая обернулась как нельзя лучше, — подумал он. Повисла тишина. «Как долго ты провалялся в больнице после ранения?» Ее тон внезапно изменился. «Почти десять месяцев. Было жуткое нагноение. Пришлось десять раз оперировать. Кошмар!» — Энтони пожал плечами. «По крайней мере, это уберегло его от военных окопов». Но, по милости Божией, странно, — произнес он, — в каком богом обличье нас подчас посещает Господь? Блаженный идиот с ручной гранатой! Если бы не он, я бы в корабельном трюме отправился во Францию и подох бы там, почти наверняка. Я обязан ему жизнью. Затем, после паузы, И свободой в начале войны. Где гарантия, что я пережил бы отравление газами такое, как в Ипре? Сошла на землю, правда, царь царей. Ты мне кажется слишком молода, даже для того, чтобы слышать о бедном Руперте. Примечание. Руперт Брук, 1887-й. 1915 годы Английский поэт-неоромантик, символ так называемого потерянного поколения. Энтони видоизменяет строчку из его стихотворения песенка «Любовь, говорили, царь царей, конец примечания». Тогда, в 14 году, это имя значило «больше». Сошла на землю правда. Но он, однако, забыл упомянуть, что глупость сошла тоже. В больнице у меня было много времени, чтобы подумать о расширении империи на всю планету. Глупость сошла на землю, но не как царя как император, богоподобный вождь всей арийской расы. Мысль об этом отрезвила меня». «Я почувствовал себя более здоровым и более свободным, чем был, и всем я обязан этому недоумку! Он был одним из верноподданных фюрера!» Опять помолчали. Голос Энтони зазвучал еще глуше. «Иногда я нервничаю, как поликрат, потому что в жизни мне слишком часто выпадало счастье!» Примечание. Поликрат умер в 522 году до нашей эры, Древнегреческий торговец из Самоса, впоследствии ставший тираном. Случай с перстнем изложен Геродотом. На этот же сюжет написана баллада Шиллера «Поликратов перстень», 1797 год, известная в переводе Жуковского. Конец примечания. Он дотронулся до шрама. Все будто специально складывалось в мою пользу. даже это. Может быть, мне стоит что-то сделать, чтобы успокоить зависть богов, бросить перстень в море во время следующего купания. Он слегка усмехнулся. Беда в том, что у меня нет перстня.